Глава шестая. Главная проблема Рыжа. Беда не приходит одна. Да-да, все неприятности передвигаются исключительно стайками и исключительно крупными. Штук так по 10-20. Впрочем, изредка они берут не количеством, а качеством. В жизни нашей группы, судя по всему, наступил как раз период качественных проблем. Не успела я еще отойти от истории с последующих за ней разрушений и встречи с любимым шефом, как на пороге моей комнаты нарисовались новые неприятности. На сей раз они обрели вид растрепанного и как-то слишком потерянного рыжа. Спрашивать его, как он попал на женскую половину общежития, я даже не стала. У него давно сюда тропинка протоптана, а потому и удивляться здесь нечему. Крис, беда. С корисным скриком, словно планировался как минимум конец света, рыж в два шага одолел разделяющее нас расстояние. Что-то случилось? Обеспокоенно спросила я, мысленно перебирая в уме все последние события. Вроде бы ничего серьезного не должно произойти. Приключений нам всем хватит на месяц вперед. Да, случилось. Беда случилась. Да какая беда? Невеста. На днях в Терис пребывает невеста. «Представляешь?» Я опишила, «Какая невеста? Чья?» «Как чья? Моя, разумеется. Или ты думаешь, что меня волновали бы чужие? Представляешь, они сговорились за моей спиной». Я невольно хмыкнула. Если вспомнить о том, что Рыж сейчас полностью пробудившийся Берсерк, то его обручение вполне логично и закономерно. Тем более новый лорд-правитель Демиании помнится в свое время настаивал на браке нашего сердцееда. «И чего же ты ждешь от меня?» Осторожно поинтересовалась я, ожидая любого, даже самого бредового предложения. «Помощи! Крис, ты просто обязана меня спасти!» Я смирила Рыжа скептическим взглядом. «Интересно, как он представляет акт его спасения в моем исполнении? Тут уж даже мое практически безграничное воображение пасует!» «Придумай что-нибудь!» «Ну, Крис!» Состроив умилительно просительную ружицу, у Мая нахватался, что ли, Проныл он. Век должником буду. А вот это уже совсем другой разговор. Иметь в должниках персерка, да еще из рода Орша, при нынешних реалиях будет совсем не лишним. Хорошо, я подумаю, что тут можно сделать. Но прежде объясни мне вот что. Почему ты так против этого брака? После того, как я побывала на нашей с тобой исторической родине, я поняла, что как раз узы брака там священными не являются. Ну, женишься ты сейчас на этой девице. Сделаешь ей парочку условно чистокровных малюток и свободен. Лично я здесь не вижу для тебя особой проблемы. Пока я произносила эту довольно длинную речь, Рыж темнел лицом. Никогда не думала, что увижу его таким серьезным. Нет, бесспорно, он умеет трезво мыслить и быстро принимать решения. Но то в условиях боя, а вот в мирной жизни... Раньше мне казалось, что более безответственного и безалаберного демона найти сложно. «Дело не в браке, а в невесте», – сухо произнес Констант, в один миг превращаясь из близкого приятеля в абсолютного чужака. «Ох, чувствую, мне совсем не понравится то, что сейчас может быть произнесено, но, к сожалению, я уже в достаточной мере во все это влезла, чтобы закрывать глаза». «Рассказывай», – хмуро бросила я, – Жестом указывая другу в ближайшее кресло. Занимать предложенное место он не стал. Вместо этого он по широкой дуге обошел меня и, приблизившись к окну, устремил взгляд куда-то во двор. Моей невестой выбрали младшую дочь рода Ференов. Фейри, так словно это объясняло абсолютно все, произнес мой приятель. Рыж, мне нужны подробности. Что не так с этой девицей? Страшна, как смертный грех? Глупа, как придворная гусыня. Попыталась хоть как-то разрядить обстановку я. Вышло не очень. Вместо того, чтобы привычно улыбнуться и отшутиться, что некрасивой женщины не бывает, а ум и вовсе в этом деле лишний элемент, Констант равнодушно пожал плечами. «Да нет, не знаю, я ее не видел, если честно». «Тогда в чем же дело?» «Никогда не поверю, что ты бы стал беспричинно залезать в долги. Рыж, мы хоть и друзья...» Но демонам не свойственно раздавать подобные обещания направо и налево. «Я убил ее сестру Крис», — бесцветно произнес мой друг. И я поняла, что вновь влезла куда-то не туда, ибо с малых ногтей усвоила всего три истины. Семья для демонов есть все сущее. Подчинение главе рода априорно, ибо власть его абсолютно. И, наконец, кровная месть священна. Ни один из нас никогда не проднится с кем-то, даже косвенно повинным, в гибели родственника. Наследие, традиции – все это имеет под собой всего одно основание. Для демонов очень важна преемственность. Собственно, поэтому мы так и ценим родную кровь, потому что никогда не знаешь, какая ветвь семьи принесет поистине богатые плоды. Право на месть – Практически единственное, что сохранилось в нашем обществе неизменным еще со времен королей. И я просто не представляю, как его можно было обойти. «Рассказывай», — хмуро повторила я. «Как бы там ни было, но прежде чем что-либо решать, мне необходимо узнать подробности». Констант небрежно дернул плечом, словно его раздражало такое внимание с моей стороны, но все-таки подчинился. «Хорошо, если ты желаешь это услышать», то я все расскажу. Но прежде мне хотелось бы спросить, как много ты знаешь о начальном обучении у демонов? Я виновато развела руками. Почему-то устранять мои пробелы в этой сфере никто не спешил. Практически ничего. Я теперь даже не уверена, что знаю, как дрессируют лордов. Судя по всему, меня воспитывали по семейным традициям лершей, а они имеют весьма специфическую направленность. Тебя воспитывали как отпрыска короля. Именно, не стал отпираться я. Возможно, это глупо всем и каждому сообщать о собственном наследии, но среди демонов об этом и так известно каждому второму, а представителям всех остальных рас до того и дела не должно быть. Ясно, значит, придется рассказывать тебе все с самого начала. Методики обучения у демонов всегда базируются на принципе абсолютного подчинения наставнику. Не имеет значения, что учитель потребует от своего ученика. Это должно быть исполнено. На демонов-лордов постепенно надевают поводок строжайшего исполнения приказов. Их приучают к мысли действовать исключительно в интересах рода. Их страсть, неопузданность и безбашенное стремление к цели усмиряют и направляют в нужную колею. За примером и ходить далеко не надо. Себастьян идеальный демон-лорд. Его отец, сумев сыграть на особенностях альвийской крови в жилах сына, создал себе поистине достойного наследника. «Те больше не наследник Арвиши», – хмуро напомнила я. Констант лишь равнодушно пожал плечами. Я уже не раз замечала, что ему безразличны все эти внутренние перестановки и изменения в кланах, но столь очевидный промах он допустил лишь сейчас. Итак, Рыж совсем не отслеживает события, происходящие внутри демонической диаспоры Айлета. Не самое умное решение, но мне и раньше казалось, что он пытается отстраниться от сородичей. Проклятие! Да по большому счету, кроме меня, в его ближайшем окружении и нет никаких демонов. Одно это должно было меня насторожить, ибо мы всегда стараемся находиться вблизи своих. Но я так привыкла к этому, что давно перестала придавать этому какое-либо значение. И, видимо, зря. Что ж, значит, пример не лучший хотя я всегда думал, что Себастьян не решится пойти против отца. Кажется, ты плохо на нас всех влияешь, Криса. Я вот тоже вряд ли взбунтовался, если бы не эти годы, проведенные рядом с тобой. Я нахмурилась. Во-первых, мне жутко не нравился тон Рыжа, Слишком безэмоциональным он был. А во-вторых, подобранные им слова будили во мне жутко нехорошие предчувствия. Внезапной подставы из-за человеческой наследственности мне вполне хватило. А потому очень не хотелось нарваться на еще большие неприятностей с демонами. Все-таки кровь не водится, даже разбавленная. Не заговаривай мне, зубы, рыжь. Я все еще хочу услышать о причинах твоего поведения. Сейчас ты сам на себя не похож. Почему это? Я бы сказал, что сейчас я куда ближе к первоначальному варианту Констана орши чем обычно. Еще один Нил. Тот тоже сначала запрятался под свою броню, потом нацепил сверху веселую рожицу, И все в порядке. Какие же мужчины дети? Особенно, если дело касается чего-то глубоко личного и ранящего. Рассказывай третий и, надеюсь, последний раз повторила я. Если ты еще не заметила, но именно это я и пытаюсь сделать, огрызнулся рыж. Мне сразу захотелось запустить в него чем-нибудь потяжелее. А так как я редко сдерживаю себя в желаниях, у моего приятеля полетела увесистая пресс-папье, подаренная кем-то на очередной праздник. Выглядел этот мраморный монстр, Видовый принаднежность зверька я так и не смогла определить, хотя мне и было сказано, что это кролик, но я отказалась верить. Настолько олеповато, что чаще всего именно им я швырялась в надоевших просителей и гостей. Вот такой вот у меня своеобразный универсальный снаряд с отколотым розовым ухом избитой кошачьей мордой. Рыж поймал пресс у самого носа. Ловкий. Впрочем, почему-то никто из моих однокурсников под удар не попал. Опыт сказывается, думаю. Иначе все б ходили побитыми и злыми, словно первокурсники в начале учебного года. Это вместо понимания и участия Констант, чуть приподняв брось, иронично глянул на меня. Это в качестве предупреждения. Мое терпение отнюдь не бесконечно. Я помню. Однако эту историю я буду рассказывать так, как мне будет удобней. Или никак. Ясно? О, я уже замолкла. Крис! Я невольно улыбнулась. Рыж вновь начал раздражаться. А это было знакомо и понятно. А значит, хоть от одного непонятного чужака отбилось. С Нилом, к сожалению, так легко не выйдет. он старше. Вернее, даже древнее, чем я могу вообразить. Хотя проблемы Альва отложим на более поздний срок. Пока у нас исключительно демонические заморочки. Ты невыносима, ты знаешь? Мне говорили. Со всей серьезностью ответила я. И чаще всего, как раз в таких ситуациях, Я все еще жду констан. Пресловутое любопытство королей на меня посмотрели заметным интересом. Именно. А потому не виси во мне ту сущность, которая давлеет над всеми нами. Скорее уж сущность, пробормотал мой приятель, но я, конечно же, услышала. Впрочем, он на это и рассчитывал. пресс -попьи у меня, к сожалению, кончились. А потому в рыжий полетел полноценный огненный шар. С начинкой из единственного известного мне бытового заклинания. Последнее, кстати, у меня никогда не выходило как надо, а потому использовала я его исключительно на других, ибо зелено-розовый волосяной покров по всему телу мне не идет. А вот на рыже смотрится ничего так, миленько. Я нервно улыбнулась. Констант непонимающе нахмурился. Фаербол он отбил на автомате, а вот начинку пропустил. Сказать или нет, и стоит ли. Если повезет, то в зеркало он глянет не скоро, а значит, и возможностей учинить расправу надо мной у него будет меньше. О чем ты задумалась с таким подозрительным видом? О смене имен же, механически отозвалась я. Как думаешь, мне пойдет другой цвет волос? Может, мне валы перекрасятся? Так хоть на демона больше походить буду. Да какую из феи демон? Не смеши народ, фыркнул мой приятель после непродолжительного изучения моей персоны. «Ну-ну, что ж, сам виноват. Я теперь точно про его авангардный окрас не скажу ни слова. Может, вернемся к первоначальной теме беседы? Рыж, ты мне уже реально действуешь на нервы. Кончай, Юлите». «Уже-уже прекраснейшая из несравненных», окончательно вернувшись к привычной мне линии поведения, произнес он. «Если коротко, то берсирков с детства растят парами. Мальчик – девочка». Таким образом, искусственно создают пресловутую привязку к миру. Разумеется, дети растут, постепенно привыкают друг к другу, начинают любить. Не уверен, что так можно получить какие-либо романтические чувства, но родственная общность появляется. И когда главы двух семейств решают, что чувства их детей достаточно окрепли, проводят э, испытания, наверное. Не Юли. У демонов не бывает испытаний и тренировок. Ибо все, что они делают, они делают всерьез. Да, ты права. Нас просто без предупреждения бросили в ад. Я выжил, а она нет. После этого и было заявлено, что ты не обладаешь способностями рода? Да. Демоны жестоки, особенно по отношению к самим себе. Выживают лишь сильнейшие. И теперь, когда выяснилось, что это не так, род твоей первой невесты посылает твою новую дочь? Да потому что по решению патриархов именно с родом Фиренов должен породниться наш. Я задумчиво накрутила на палец кончик косы. Ситуация, мягко говоря, неоднозначная. Даже если кровную месть не объявили, даже если смерть первой девицы списали на небольшой процент несчастных случаев, ничем хорошим подобный брак для моего друга не кончится. Потому что я слишком хорошо знаю, как в нашей среде решают вопросы подобного рода. Как я и сказала, я помогу. И с чего планируешь начать, явно не слишком веря в успешность этого нашего предприятия, спросил Констант. С тех, кто сможет ответить на все мои вопросы. С Дарья и Яли, разумеется. Уж они-то должны быть в курсе, что собой представляет эта твоя невеста. Выркнула я, все явственнее чувствуя внутри какой-то странный азарт. Эх, давненько я не влезала в чужую личную жизнь. Настала пора исправляться. В общем, фея любви в моем лице открывает новый сезон охоты. Кто не спрятался, сам дурак.